577 ГУРУ По жизни описанием духов великих можно проследить, как через жизнь каждого из них огненной нитью проходила линия духа. Не внешние условия оформляли их путь, но под молотом огненной воли гнулись эти условия, пролагая во внешней среде каналы для проявления духа и сочетая внешние условия с предначертанной миссией индивидуальности. Все они вносили в жизнь. давали людям свое, особое, новое, не вмещающееся в рамки того, что было до них. Их можно назвать провозвестниками нового», и воистину боролись они за утверждение нового мира. Эволюция сущего заключается в вечном утверждении нового, и носители света на знамени своем всегда несут этот завет. Так же поступают и те, кто идет именем этих великих.